Глава восьмая. Мы с Оретто стояли посреди церкви, пол, стены и даже потолок которой покрывали ошметки убитой нежити, которая сейчас лежала неподвижно, ибо ритуал был завершен. Помимо перечисленного, повсюду валялись разбитые лавки, стулья, двери и все то, чем нам пришлось забаррикадировать проходы в церковь и колтарю. К нам подходит замученный Арини, который, казалось, за эти 8 часов постарел лет эдак на 15. «Спасибо», – устало произносит он и садится на ступеньку алтаря, печальным взглядом осматривая все вокруг. «Если бы не вы, мне бы никогда не удалось завершить этот ритуал». Подтверди выполнение заказа, а Ретто протягивает священнослужителю бланк. «Мне надо подняться наверх за печатью и деньгами», вздыхая, произносит Арини и, поднявшись, уходит. «Не могла дать ему хоть немного передохнуть?» осуждающе спрашиваю я Амазонку. «Чем быстрее мы разберемся с этим делом, тем лучше. Связываться со святошами себе дороже», отвечает мне девушка и оглядывается. «Да, шуборки ему тут явно на месяц хватит, Усмехнувшись, произносит она, но внезапно ее взгляд становится очень серьезным. Смотрю туда, куда был обращен взор Аретто, и вижу фигуру, медленно приближающуюся к центральному входу в церковь. «Ты чего?» Удивленно смотрю я на амазонку, когда та хватает с пола щит и вынимает из ножен меч. «Чую неприятности». Отвечает мне воительница и принимает вертикальное положение. Я тоже пытаюсь подняться, но Аретто кладет руку мне на плечо и останавливает. «Сиди и восстанавливайся, я пока попробую сама все уладить», – тихо произносит она. Тем временем фигура приближается к церкви. Не обращая внимания на трупы, повсеместно валяющиеся на полу, заходит в центральный вход и видит нас. «Так знала, что у нас будут неприятности!» — сплевывает на пол амазонка. «Что тут происходит?» — оглядевшись тем временем по сторонам, спрашивает мужчина, одетый в простую походную одежду с накинутым на голову капюшоном. «Оружия при себе у него видно не было, а вот большое распятие, висевшее на его поясе, не могло не привлечь моего внимания». «Мне повторить вопрос? Что тут происходит?» Уже более напряженным голосом спрашивает незнакомец и снимает капюшон, под которым обнаруживается голова мужчины лет 45-50 на вид. Седые длинные волосы, собранные в тугую косу, такого же цвета борода и ярко-голубые глаза, которые, казалось, цеплялись за любую мелочь и могли видеть тебя насквозь. От одного его взгляда, обращенного на меня, мне стало немного не по себе. «Ты не собираешься ему отвечать?» спрашиваю я о то не спуская глаз с незнакомца. «Мы выполняли задание гильдии наемников», отвечает Амазонка, глядя незнакомцу в глаза. «А ты кто таков будешь?» На лице мужчины появляется хищная улыбка. «Это книга?» Он хлопает ладонью, повисящей на цепях на его правом боку книги. И этот символ... Он кивает на распятие. «Ничего вам не говорит?» «Он инквизитор», — говорит мне Аретто наорочьем. «Это плохо?» — спрашиваю я девушку. «Пока сложно сказать, хотя подобные встречи с такими, как он, ничем хорошим не заканчиваются», — отвечает мне Амазонка. «Да уж, на случайное совпадение точно не похоже». Говорю я девушке и берусь поудобнее за топор. «Твой зеленокожий дружок какой-то слишком нервный», окидывает меня недобрым взглядом инквизитор. «Ему пришлось сражаться с толпой мертвяков. Как тут не станешь нервным?» Пожимает плечами девушка. Инквизитор снова оглядывает внутренности церкви. Вы изгоняли росток зла? Мы охраняли того, кто это делал, и... Сзади слышатся шаги. А вот, кстати, и тот, кто нас нанял. А Ретту кивает в сторону Ариния, держащего в руке наш контракт и небольшой мешочек, который, скорее всего, был наполнен нашими деньгами. Священнослужитель подходит к алтарю, смотрит на нас и только потом замечает инквизитора. «Инквизитор Дрейк!» Радостно произносит он, и на его лице появляется улыбка. Паренек чуть ли не силком впихивает контракт с деньгами Амазонки и, толкнув меня, хотя, казалось бы, как это вообще возможно, устремляется к нашему новому знакомому. Рини, как ты подрос?» Инквизитор жмет протянутую ему пареньком руку и хлопает его по плечу. «Когда я тебя последний раз видел? Лет семь назад?» «Девять!» – радостно отвечает служитель местной церкви. «Когда вы покидали деревню, я только-только поступил в семинарию. Я так рад вас видеть!» «Я тоже, но об этом потом!» Улыбка исчезает с лица инквизитора, и его взор снова устремляется к нам. «Ты изгонял росток зла?» «Да, я сам, вернее, я смог его изгнать в одиночку!» – радостно отвечает Арини. «Они тебя защищали!» Дрейк окидывает нас оценивающим взглядом. «Да, все верно». «Почему ты не сделал запрос в церковь?» «Я делал больше трех, но мне сказали, что все инквизиторы заняты». Парень перестал улыбаться. «Понятно», — холодно отвечает инквизитор. «Ты давал запросы в Офил?» «Да, сэр», — отвечает парень, будто нашкодивший ребенок. «Но...» «Я разберусь». Дрейк кладет руку на плечо Арине. Ну «Да уж, ну и натворил ты тут дел». Он оглядывает горы трупов, требухи и валяющихся отдельно конечностей мертвецов. «Эх, ладно». На лице инквизитора появляется улыбка, и он снимает с себя дорожный плащ, под которым обнаруживается добротная легкая кожаная броня. За плащом следует книга, распятие, короткий клинок и небольшой арбалет. Все это кладется на землю, после чего инквизитор засучивает рукава. «Ну что, начнем?» Он берет за руку один из трупов и вытаскивает его наружу, после чего возвращается обратно и его взгляд устремляется к нам. «Господа наемники, а вы нам помочь не хотите?» спрашивает нас Дрейк. «Мои воины, а не уборщики!» Убрав меч в ножны, отвечает ему Аретто. На губах Дрейка появляется лукавая улыбка. Но «Вы же принимали во всем этом участие!» Он обводит рукой церковь. «Значит, и должны помочь нам справиться с последствиями!» «Без нас!» Аретто закидывает щит за спину. «Идем, зеленый!» Говорит она мне на наорочим. «Мы свои деньги уже получили, все остальное не наша проблема», — усмехнувшись, произносит она и идет к выходу из церкви. «А если я вам доплачу?» — спрашивает инквизитор, когда Аретто поравнялась с ним. «За двадцать золотых каждому ночлег и ужин я соглашусь». На лице девушки появляется наглая улыбка. «Даю дополнительно по десять, плюс к этому затоплю хорошую баньку, хотя если вы хотите и дальше ходить покрытыми внутренностями мертвецов, дело ваше», улыбнувшись, отвечает Дрейк. «Соглашайся», — говорю я о и девушка задумывается. «Хорошо», — наконец сдается Аретто и, взяв за руку ближайший к ней труп, нехотя тащит его наружу. «Присоединишься?» – обращается ко мне инквизитор на урочем, причем в отличие от воительницы, без какого-либо акцента. «Да». Прислоняю к алтарю топор и, сделав над собой усилия, наклоняюсь к ближайшему мертвецу. Эффект последствий берсерка еще не прошел, и во всем теле ощущалась слабость. Хвата этого». «Обращаюсь я к сумрак, которая сидела возле меня. Бладгар хватает ногу одного из мертвецов и утаскивает в сторону выхода. Никогда не видел настолько послушного Бладгара. Инквизитор тоже хватает первое попавшееся тело и тащит его к выходу. Изначально он был падальщиком. Пожав плечами, отвечаю я Инквизитору». «О, так он стал Бладгаром вследствие эволюции. Интересно. Хочу послушать эту историю». Мы выходим из церкви и, немного отойдя от нее, скидываем тела в одно место. «У меня с собой есть бочонок очень хорошего Эля, которым я с радостью поделюсь, если ты расскажешь мне, как это произошло», не унимался инквизитор. «Я услышала слово «Эль», к нам подошла Аретто. «И еще». Амазонка подозрительно посмотрела на Дрейка. Ты знаешь орочи? Ну да, на что в этом такого? Их язык довольно простой, и я быстро его выучил. Спокойно отвечает воительница Инквизитор. «А элем вас, господа наемники, я угощу при условии, которое я озвучил вашему товарищу. Улыбнувшись, отвечает он и уходит за следующей партией трупов. Че она от тебя хочет? Чтобы я рассказал ему, как из обычного падальщика, я получил Бладгара». «А Сумрак была падальщиком?» — удивленно спрашивает Аретто. «Тогда я тоже хочу услышать эту историю». «Я уже говорил, что еще и Элем знатно вас угощу». Проходя мимо нас, добавил инквизитор и кинул тело мертвяка в кучу. «Господа наемники, может, вы уже работать начнете?» «Да идем мы, идем!» Махнув на Дрейка рукой, отвечает ему воительница. «Давай закончим тут побыстрее, сходим в баню и свалим по добру, по здорову. Не нравится мне этот Дрейк!» Тихо произносит она. «Почему? Вроде нормальный мужик». «Не бывает таких среди святош, а уж тем более среди инквизиторов!» Произносит амазонка и кивает в сторону церкви. «Идем!» «Ну, тебе, наверное, лучше знать». Пожав плечами, отвечаю я воительнице и следую за ней. С выносом всего того, что осталось после сражения с ожившими мертвецами, мы закончили только к 6 часам вечера. Куча, надо сказать, получилась большая. Так привлек наше внимание Дрейк. «Арини, проводи наемников ко мне в дом, а заодно и займись баней. Я же пока разберусь с этим». Он кивает на гору трупов. «Хорошо», – послушно отвечает служитель церкви. «Идемте за мной», – говорит нам паренек, и мы с Аретто следуем за ним. Мне было очень интересно, что сделает Дрейк с этой кучей, но в то же время я понимал, что моей компании Инквизитор скорее всего не обрадуется, да и как следует отдохнуть мне бы не помешало. Умение Берсерк было, конечно, шикарным, но вот его последствия. Инквизитор присоединился к нам спустя примерно час. К тому времени Арини успел растопить небольшую баньку и приготовить нам скудный обед в виде каши с кусочками солонины. «Предлагаю выпить за спасение деревни от ростка зла», произнес Дрейк тост, когда содержимое бочки было разлито по трём стаканам. Арини пить отказался, после чего залпом осушил свою кружку. Я уже поднес стакан к губам, когда амазонка меня остановила. «Думаете, отравлено? Усмехнувшись, спросил инквизитор, увидев, что сделала девушка. «Я бы не стал портить столь ценный напиток ядом». Он стирает сусов усов пену, и на его лице появляется лукавая улыбка. «Не верите, да?» Он тяжело вздыхает. «Ладно?» Дрейк берет в руки распятие. «Клянусь вечным светом, что этот Эль не отравлен!» Произносит он, и я улавливаю легкий толчок магической силы. Хм, Интересно, это клятвы в этом мире так работают? «О, а вы полны сюрпризов!» Говорит инквизитор, явно обращаясь ко мне. «Не поняла». А Ретто посмотрела сначала на хозяина дома, потом перевела взгляд на меня. «Ваш зеленокожий друг может чувствовать магические колебания, что означает хорошо развитый интеллект, а это очень редко встречается среди его расы. Кстати, может, вы представитесь, а то мне как-то неудобно с вами разговаривать, не зная ваших имен». «Аретто», – неохотно отвечает амазонка. Баракуда, представляюсь я своей гильдейской кличкой». «Меня, как вы уже знаете, зовут Дрейк». На лице мужчины снова появляется улыбка. «А можно поинтересоваться вашим рангом?» Спросила его девушка и залпом осушила свою кружку. «Седьмой», – спокойно отвечает Дрейк, и я вижу удивление на лице Аретто. «Так, предлагаю переместиться в баню, пока мой дом окончательно не пропах мертвечиной и мне не пришлось его сжечь». Говорит он, поднимается с места. «Это высокий ранг», – спросил я девушку, когда Дрейк вышел. «Да, всего их девять. Десятый имеет только Верховный Архиепископ». Задумчиво отвечает Аретто. «Интересно, что инквизитор подобного ранга мог забыть в этом захолустье и почему он не сражается с демонами?» «Спроси его, в чем проблема». «Знаешь такую поговорку? Меньше знаешь, крепче спишь. И если нет, то лучше запомни ее, ибо чем меньше ты знаешь о делах церкви, тем лучше. Хорошо запомни это, зеленокожий». «Ладно», – отвечаю я Амазонке, – «ибо я все равно не собирался ни во что подобное вмешиваться».